Глава одиннадцатая. «Но «Ну неужели?» хмыкает Максим, когда мы с сыном выходим из ванной. «Я поднимусь наверх, если позволишь». Киваю в сторону лестницы. Королев отпускает меня, но я знаю, что это ненадолго. Мужчина прекрасно осведомлен о том, что Никита засыпает очень быстро. И я уверена, уже минут через двадцать королёв примется ломиться в дверь. А это значит, что что у меня совсем мало времени. Что же делать? Мне бы в идеале сбежать, не дожидаясь помощи. Кто его знает, быть может, Чернышевский не найдет мое послание и не догадается, где именно нас искать. Я бы сама не факт, что догадалась. Когда поднимаюсь на второй этаж, обнаруживаю, что на окнах установлены решетки. Все, это тупик. Я в западне. Похоже, единственный вариант спастись — Это сделать вид, будто и в самом деле, согласно на условия Макса. У меня в кармане бритва. И я очень надеюсь, что после попытки самообороны мне самой не понадобится адвокат. «Мамочка, я не хочу тут спать, мне страшно», – жалуется сынишка. А у меня сердце сжимается от вида его печальных глазок. «Давай просто полежим немного, хорошо?» Предлагаю, чтобы малыш немного расслабился. Это работает. И уже спустя минут десять Никитка погружается в безмятежный сон. А я, пролежав рядом с ним еще как минимум полчаса, все же поднимаюсь и спускаюсь вниз к своему похитителю. Максим сидит на диване и курит. Судя по расслабленной позе, королёв уверен в своей победе на все сто. И я искренне не понимаю, почему. Не сегодня, так завтра нас все равно найдут. Нет у Максима таких связей и возможностей, чтобы упрятать нас надежно. Однако королёв явно другого мнения. Он не в состоянии адекватно оценить ситуации и взвесить риски. Кто же ему так мозги промыл? Ответа на этот вопрос у меня пока нет, но я сделаю все возможное, чтобы его получить. «Пришла?» довольно ухмыляется мужчина, заметив меня спускающуюся по лестнице. «Неужели это произойдет?» хищна облизывается, алчно рассматривая мою фигуру. Становится мерзко и противно от его пристального взгляда. «Я чувствую себя так, словно в грязи извалялась, а ведь еще ничего даже не произошло». Понимаю, что в любом случае должна буду подпустить мужчину немного ближе, чтобы иметь возможность напасть и обезвредить его. Страшно представить, что будет, если у меня ничего не выйдет, но я стараюсь не думать об этом. У меня железная мотивация спасти сына. «Откуда у тебя этот дом?» Пытаюсь увести разговоры в другое русло, чтобы отвлечь мужчину от похотливых мыслей хоть ненадолго. Желудок скручивается в противном спазме от переживаний, вызывая резкий приступ тошноты, но я всеми силами стараюсь не подавать виду. «Знаешь, я на него заработал!» Бросает хвастливо и впивается взглядом в мое лицо, снимая реакцию. Наверное, ожидает увидеть, восхищение или удивление, но ничего подобного нет и в помине. Испуг. Это все, на что я сейчас способна. Единственная надежда на спасение тает на глазах. Я понимаю, если это и в самом деле дом Максима, Никите будет непросто нас найти. Вряд ли данная недвижимость зарегистрирована на Королева официально. Не знала, что у тебя такие возможности. Пытаюсь изобразить восхищение, но понимаю, насколько фальшиво выходит, поэтому отметаю дурную идею. Макс неплохо меня знает и очень быстро поймет, что говорю неискренне. — Ты многого обо мне не знаешь. Поднимается с дивана и подходит ближе. Становится позади меня, касается ладонью поясницы, ведет вниз. Задыхаюсь от омерзения и страха. По коже бегут колючие мурашки. Безысходность, липкой, холодной рукой впивается в моё горло. Мне даже говорить тяжело. Но я заставляю себя собраться. Расскажи о себе. Мне очень интересно. Мысленно молюсь, чтобы Максим повёлся на провокацию. Слава Богу, Королёв очень любит хвастаться, Поэтому и сейчас с готовностью принимается вещать о своих подвигах. Обходит меня и становится напротив. И я со студенческих времен работаю на одного очень богатого и успешного предпринимателя. Ты тоже его знаешь. Это Владимир Чернышевский. Выдает с довольной ухмылкой. Так я и думала, что они связаны. Ты по его просьбе Никите про нас наговорил. Ненадолго хватило моего терпения. Увы, давно гнетущие вопросы так и рвутся наружу. Нет, Любаша, в этом не было необходимости. Ты сама все сделала. Я просто воспользовался ситуацией. А сейчас хочу, наконец, получить награду за свое терпение. Делает рывок. Хватает меня за горло и дергает на себя, застыв буквально в паре миллиметров от моих губ.